Глава 22. Ревность. Никого я не предавал. Артай встает, и я поднимаюсь вслед за ним, чувствуя, как волшебство момента рассеивается, уступая место тревоги. Нет! Василиса делает шаг вперед. Теперь я вижу ее лицо яснее, красивое, но искаженное гневом. А как это называется? «Жертва должна была закрыть с собой печать, защитить всех нас, а ты забрал ее и теперь...» «И теперь мы найдем другой способ», — Твердо говорит Артай, — «без жертв». «Другой способ!» Она почти выплевывает эти слова. «Нет другого способа! Ты это знаешь лучше всех, Хранитель!» Я смотрю на Артая, ожидая, что он возразит, скажет, что есть выход, но он молчит, сжав губы в тонкую линию. Лунный свет серебрит его волосы, делая похожим на призрака. Сколько раз ты еще собираешься делать это, Артай? Голос Василисы дрожит. Притворяться, что тебе все равно. Артай выпрямляется. Его лицо становится непроницаемым. Я чувствую, как напрягаются его мышцы. Он словно готовится к схватке, хоть и не физической. Василиса. Он говорит тихо, но твердо. Мы уже обсуждали это много раз. Да нее! Она указывает на меня пальцем, и я невольно вздрагиваю. «До того, как она появилась в деревне!» «Это ничего не меняет!» Артай качает головой. «Я говорил тебе и раньше. Я не могу дать тебе то, чего ты хочешь». «Не можешь или не хочешь?» Василиса делает шаг вперед, ее глаза блестят от непролитых слез. «Потому что я вижу, как ты смотришь на нее, как защищаешь. Ты так на меня никогда не смотрел». «Мне становится неловко, словно я подглядываю за чем-то сугубо личным. Я отступаю на шаг, но Артай протягивает руку и легко касается моего запястья, словно прося остаться». «Василиса». В его голосе теперь звучит нотка усталости. «Я никогда не давал тебе надежды. Никогда не обещал ничего, кроме дружбы». «Дружбы?» — она горько усмехается. «Ты даже не представляешь, каково это...» Любить кого-то, кто видит в тебе только друга. Год за годом смотреть, как ты уходишь в лес, не зная, вернешься ли. Ждать, надеяться. А теперь?» Ее взгляд снова обращается ко мне, полной такой острой боли, что я чувствую укол вины, хоть и понимаю, что не сделала ничего плохого. «Василиса, я решаюсь заговорить. Я понимаю, что ты чувствуешь. Ничего ты не понимаешь!» — огрызается она. «Ты здесь чужая!» Пришла из своего города с красивыми картинками и думаешь, что можешь просто забрать то, что принадлежит нам? Артай не принадлежит никому. Говорю я спокойно, хотя внутри все дрожит. Он сам решает, с кем ему быть. Василиса смотрит на меня с ненавистью, потом переводит взгляд на Артая. Это правда? Ты выбрал ее? Городскую, которая ничего не знает о нашем мире, о наших обычаях? Артай не отводит взгляд. Я никого не выбирал, Василиса. Я делаю то, что должен, защищаю невиновного человека от участи, который она не заслуживает. Ах, конечно, Василиса всплескивает руками. Благородный защитник! А что насчет нас? Кто защитит деревню, когда навьи прорвутся из-за твоей твоего благородства? Мы найдем другой способ запечатать проход, твердо говорит Артай. Без жертв. Другой способ! Василиса качает головой. «Всегда нужна жертва, Артай! Всегда! Вопрос только в том, кто ею станет!» Ее взгляд вдруг становится отстраненным, словно она что-то обдумывает. Это пугает меня больше, чем ее гнев. «Василиса, я делаю шаг к ней. Пожалуйста, давай поговорим. Я понимаю, что ты любишь его. Что ты знаешь?» Она перебивает меня. а настоящей любви!» Которая длится годами, несмотря ни на что. Ты думаешь, это просто увлечение? Детская влюбленность? Нет, качаю головой. Я вижу, что твои чувства искренние, но это не значит, что Артай обязан их возвращать. Я готова умереть за него, говорит она тихо, и по спине пробегает холодок от ее тона. А ты? Ты готова отдать свою жизнь? Или просто используешь его, чтобы спастись? Василиса, хватит! Вмешивается Артай. Его голос становится резким: Ты переходишь все границы. Границы? Она смеется, но в этом смехе нет веселья, только боль. Какие границы, Артай? Между нами никогда не было границ. Да нее. Ты ошибаешься. Он качает головой. Я всегда устанавливал границы, просто ты не хотела их видеть. Ее лицо искажается от обиды. Значит, все эти годы, все это время. «Я дорожу тобой как другом», — мягко говорит Артай. «Ты была рядом, когда никто другой не хотел иметь со мной дело. Я благодарен за это, но я никогда не давал тебе повода думать, что между нами может быть что-то большее». Василиса смотрит на него так, словно он ударил ее. Потом ее взгляд перемещается на наши руки, мы с Артаем стоим близко, и хотя не держимся за руки, наши пальцы почти соприкасаются. «Я вижу!» говорит она с горечью. Вижу все. Ты никогда не смотрел на меня так, как на нее. Никогда не защищал так отчаянно. Никогда не предал бы своих же и без страха шагнул в Василиса. Нет. Она поднимает руку, останавливая его. Не нужно больше лжи. Не нужно жалости. Я вижу, как слезы наконец скатываются по ее щекам, и мое сердце сжимается. Несмотря на ее враждебность, мне жаль ее. Жаль эту девушку, которая так долго цеплялась за несбыточную мечту. «Я могу понять, почему ты выбрал ее, продолжает Василиса, вытирая слезы. «Она не та, кого ты видел тысячу раз с косичками и в грязном сарафане!» «Дело не в этом», — говорит Артай. «А в чем тогда?» — Ее голос срывается. «Объясни мне, почему она, а не я? Что в ней такого особенного?» Артай смотрит на меня, и в его глазах я вижу что-то, чего не могу разгадать. Смесь тревоги, нежности и вины. Василиса. Я снова пробую достучаться до нее. Это не соревнование. Никто не лучше и не хуже. Просто иногда чувства возникают или нет, и мы не властны над этим. «Как благородно с твоей стороны!» — усмехается она. «Утешать соперницу!» «Я не считаю тебя соперницей». Качаю головой. «Я здесь не для того, чтобы...» «Да что ты вообще знаешь?» Вдруг вспыхивает она. «Ты понятия не имеешь, что происходит, что стоит на кону. Артай не просто защищает тебя. Он обрекает всю деревню на гибель». «Это не так», — твердо возражает Артай. «Я найду способ защитить всех». «Каким образом?» Василиса наступает на него. «Печать слабеет с каждым часом. Скоро они прорвутся, и тогда никто не сможет их остановить». «Мы успеем добраться до капища», — отвечает Артай. «И там создадим новую печать». «Без жертвы?» — она качает головой. «Невозможно. Тебе это известно лучше всех». «Должен быть другой способ», — настаивает он. «И ты рискнешь всеми нами ради нее? Василиса указывает на меня дрожащим пальцем. «Городской девки? которую знаешь несколько дней. Я вижу, как Артай напрягается, готовая ответить, но вмешиваюсь первой. Василиса, послушай. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за меня. Если единственный способ — это действительно жертва? Нет, резко обрывает Артай. Даже не думай об этом. Василиса смотрит на нас с новым выражением, что-то между шоком и пониманием. «О!» — выдыхает она. Вот оно что. Ты собираешься стать жертвой, Артай? Привязать себя к печати? Отказаться от свободы, от жизни? Ради нее? Артай не отвечает, но его молчание говорит само за себя. Меня охватывает ужас.